Глава 6. Титул Короля Воды. Где-то в университете маги раздавались страстные голоса. «Нет, прекрати!» У складского помещения, служащего подсобкой спортзала, один молодой человек схватил за руку девушкой с голубыми волосами. «Э, это же отличная идея! Учитель, я прошу вас!» «Нет, значит нет!» Но девушка отказывала на все его просьбы. Отворачивалась и надувая губки, она упорно мотала головой. Но даже так юноша не желал отступать. «Хотя бы разок, я прошу, только один раз!» «Я сказала нет, отпусти! Обеденный перерыв уже закончился! Не говори так!»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 девушка понемногу сдавалась под напором юноши. Приблизив губы к самому ее ушку, он принялся жаркое что-то шептать. А таких его действий лицо девушки сразу залилось очаровательным румянцем. Встряхнул своими косичками, она смущенно потупилась. Это студенческий совет. И в этот миг появился парень, считавшийся первым красавцем в кампусе. Позади него шла девушка с белоснежными волосами, носящая темные очки. Люк сама! Это молчаливый фиц Члены студенческого совета Люк и Фитц. Люк сама, вы так прекрасны сегодня. Обнимите меня. Фитц-семпай, с ней до них пор вы стали настолько чаровательнее. Пожалуйста, покажите нам ваше лицо. Под восторженные крики окружающих они направились к парню и девушке. Нам сообщили, что Рудеус напал на студентку, но... Люк вздохнул. Парнем, собственно, и был Рудеус, а девушка Рокси. Ни студентки, ни нападения. Установив этот факт, Люк развернулся и направился назад тем же путем, что пришел, бросив напоследок Фитц. Оставлю это на тебя». «Да». Фиц кивнула, смущенно почесываясь за длинным ушком. Когда Люк ушел, Рокси тоже не удержалась от вздоха. «Студентка, да?» «Ничего не поделаешь. Многие до сих пор еще не осознали, что вы тут преподаете, учитель Рокси». Сочувственно кивнул Родеус. «Э, Сильфи, что-то случилось?» Спросил он, затем вдруг заметив, что Фиц выглядел чем-то явно недовольным, надув щечки и сердито поджав губы.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 «Ха-ха, Сильфи, неужели ревнуешь?» Рудеус крепко обнял Фитца. Фитц не то, чтобы совсем расслабилась, но сердито выражение исчезло с ее лицо. «В-вовсе я не ревную». «Не переживай, Сильфи, я так и не планировал оставлять тебя в стороне». Э что тогда -то ты хочешь, чтобы мы втроем?» Рудеус мягко зашептал на ушко Фитцу. «Все верно. Давайте вместе попросим Рокси обучить нас». «Эм, Рокси будет обучать нас? Конечно же, она настоящий мастер в этом». Фиц робко посмотрела на Рокси, но тут же отвернулась, вновь очаровательно поджав губки. «Я по-прежнему против». «Ну не говори так, ведь даже Фиц хочет поучаствовать». Но, но это так смущает». Когда Рудеус, приглашающий, приобнял её, Сильфи сразу как-то подозрительно заёрзала. Она была одета как парень, за её большими тёмными очками невозможно было прочитать выражение её лица, но, вероятно, она уже вся намокла. «Ну, ну если это для Руди можно...» «Сильфи!» руде зарылся лицом в ее волосы, вдыхая ее чарующий аромат, обнимая ее все нежнее и крепче. Забывая обо всем в его крепких объятиях, Фитц позволила своим желанием взять верх. готова уже на все, что угодно, слишком просто. Рокси завистью смотрела на эту картину. Рудеу уже продолжал ни на секунду, не ослабляя своего напора. «Почему ты отказываешься? Рокси, неужели ты больше не любишь меня?» С потрясенным видом спросил он. Рокси тут же поспешно ответила. «Нет, конечно нет. Руди, я люблю тебя больше всего на свете. Я, я так люблю тебя». Так почему же? Ну, если я научу тебя, не останется больше ничего, в чем я смогла бы превзойти тебя, Руди.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 И вот тут Фитца наконец заметила, что похожишь, чего-то недопоняла. Немного придя в себя, она спросила своему мужчину. «Эм, извини, Руди, а о чем вы вообще говорили?» На вопрос Сильфер Дейлс не скрывая ответил. «А, я прошу Рокси научить меня магии воды королевского уровня». Вот так оно все и было.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 Если я правильно помню, Джинджер лично выбирала его, этот человек явно разбирается в лошадях. «А ты, Сильфи, разбираешься в лошадях?» «Я нет, вообще нет. Но я видела много превосходных коней в королевском дворце Асуры. Только высшие сановники ездили на них. Они, должно быть, были просто превосходными». Стоило прозвучать этим словам, как Мацукадзе громко заржал. «А, прости, ты тоже превосходен». «А, прости, ты тоже превосходен». Как и ожидалось от коня дома, Грейрат тут же принялась успокаивать жеребца Рокси. Неужели местные лошади способны понимать человеческую речь? Или Рокси также хорошо знает лошадей? Впрочем, нет. Неважно, каком питомце речь.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 «Хорошо, тут будет самый раз, когда мы достигнем определенной точки». Рокси слезла с коня, затем привязала Мацукадзе к дереву толщиной примерно с моё бедро. Навевает воспоминания, когда я изучал магию воды святого уровня. Была похожая картина, и место похожей лошадь Рокси привязала точно так же. «Учитель, а вы еще помните Каладжава? «А, коня Полсана, какая ностальгия!»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 «Тут нет никаких проблем, но чтобы Мацукадзе не застудился, пожалуйста, укрой его земляной крепостью». «Хорошо». Как мне было сказано, я заключил Матсуказа в земляную крепость. Сам Матсуказа, похоже, не возражал, скрывшись под земляным куполом. Тогда, может, и нам лучше укрыться? Нет, все в порядке. Я смогу это делать только один раз, так что наблюдайте внимательно. Переговариваясь, Рокси и Сильфи накинули в водонепроницаемые плащи. Даже от магии светового уровня мы тогда промокли. Раз уж речь идет о магии воды, ливнем и прочим, такая защита очевидно необходима, так что мы захватили их с собой. Вы готовы? Да.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 О, великий дух воды, сын императора Молнии, который вознесся к небесам, исполни мое желание, излеви вниз свои свирепые благословения и яви свою силу этому ничтожному бытию. Пусть твой божественный молот ударит на наковальню и покажет твое величие, и да поглотит вода эту землю. Где-то на половине я понял, что что-то тут не так. «О, дождь! Уничтожь и смой все вокруг!» Внезапно темные, как смыль тучи, затянули небосвод, небо почернело. Одновременно хлынул ливень, поднялся ветер, настоящая буря. Моя одежда мгновенно промокла. Вспышки электричества заполнили небо, скоро должна ударить молния. Но ведь это просто магия воды святого уровня, грозовые облака. «О, великий дух молний, помоги императору молнии овладеть небесами!» Только об этом подумал, как Рокси продолжила читать заклинание. «Разве ты не видишь того, что возвышается на земле, посме высокомерно стоять перед самим императором? Словно божественный меч молнии, повергни его! Пусть все зарит сияние вашей силы, продемонстрирую величие ярости императора!» Тучи, затянувшие небо, стали уплотняться. С ощутимым напряжением они стали сжиматься в одной точке. По мере сжатия напряжение становилось все сильнее. Внутри все чаще и мощнее сверкали вспышки. Тучи, словно изо всех, сопротивлялись происходящему. Когда тучи, казалось, сжались до размеров горошины, молния! Словно луч протянулся до самого неба, или вернее целый столб света ударил из сжатых туч в землю. Это и был удар молнии. Следом, с небольшим запозданием раздался оглушенный рев грома. Краешком глаза я заметил, как сильфи морщаясь зажала уши руками. Я же мог только с трепетом наблюдать за этим ошеломляющим зрелищем. Я не мог ничего сказать, я просто потерял дар речи. Захваченный врасплох я весь дрожал, сжав кулаки судорожно я сглотнул. После этого рева ничего не осталось, ни черных облаков, затянувших небо, ни ливня, хлещущего по Земле не молния светившая все как ясным днем, не того огромного дерева вдали. Все пропало, чистое синее небо, только мокрая земля напоминала о ливне, только угли напоминали о том гигантском дереве. Рокси пошатнулась, посох выпал у нее из руки и она упала на месте. В рывке я успел подхватить ее. Ты в порядке? Все хорошо. С моими запасами маны могу сделать это только лишь раз, даже с посохом, куда важнее молния. Ты видел это?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 Я вспомнил сына, развернувшийся только что на моих глазах, и прокричал, глядя в небеса. «О, великий дух воды, сын императора Молнии, который вознесся к небесам! Исполни мое желание, излей вниз свои свирепые благословения и яви свою силу этому ничтожному бытию!»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 Словно божественный меч молнии, поверни его. Пусть все зарит сияние высшей силы, продемонстрирую величие ярости императора. С каждым новым словом буйство магии все усиливалось. Я упорно продолжал, отчаянно концентрируя потоки маны. Еще сильнее, эта магия потребует огромной силы для контроля. До сих пор я не использовал магию, которая бы потребовала столь мощного контроля. Я могу потерпеть неудачу. Нет, не совсем. Я уже делал подобное. Я помню это чувство. Такое же было при использовании мощнейших каменной пули. В момент откровения управлять стало сразу куда проще. Молния. Стоило произнести это, и я ощутил, словно плотно сжатом клубке магии вдруг открылось отверстие, и неудержимый поток магической силы хлынул туда. Шарах. Оно ударило огромное копье молнии.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 Чтобы было бы не встретя Рокси и Сильфи в юности, какой бы жизнь я сейчас вел. По крайней мере, не встретя Рокси, я так бы остался затворником». Если бы я так и не вышел из дома, я бы не встретился с Сильфи, а после катастрофы маны смог бы ожениться жениться на демоническом континенте. Если бы я не встретил Сильфи, тогда я не попал бы в город-крепость Роа, не повстречал бы там Эрис и Гислен. Скорее всего, я попал бы в университет. Рано или поздно, столкнувшись с проблемой в дальнейшем изучении магии, я попросился в университет магии в Шарии. Может, при других обстоятельствах Пол не стал бы настаивать, чтобы я ждал до 12 лет и позволил бы отправиться туда сразу. Но Сильфи бы там не было, сколько бы я не ждал. Возможно, я все сошелся бы там с Ринни Пурсеной, может быть мы бы даже стали любовниками. А после выпуска отправились бы в Великий Лес, чтобы жить вместе со зверолюдьми. Хотя нет, получив известие об инциденте с телепортацией, я вероятно вернулся бы в Асуру. В любом случае, это была бы совсем другая жизнь. И все равно у меня есть навязчивое чувство, что мы бы все равно встретились так или иначе, что мы с ними связаны. В научной фантастике такое назвали бы прилично следственной связью. Я же скажу проще, это судьба. Протянув руки, я обнял Бех и Рокси Сильфи. Руди. Что случилось? Чего не случилось? Все это неважно. Сейчас я должен просто дорожить этими двумя. В лучах заходящего солнца мы отправились домой. Придя домой, я попытался обобщить все, что узнал о магии воды королевского уровня. Молния. Принцип этой магии довольно прост: сконцентрировать большое количество магии в воздухе, сжать ее собрав вместе и высвободить в указанной точке, вот и все. Создать тучи, высвободить молнию, с учетом этого грозовые облака и молния по сути стадия одного заклинания. Эта магия самая мощная из всех моем арсенале, она собирает всю мощь самого могущественного и до сих пор известных мне заклинаний грозовых облаков, концентрируя ее в одной точке. Его разрушительная сила может превосходить даже мою самую мощную каменную пулю, такая сила без сомнения пригодится мне в будущем. Хотя эта магия называется молнией, ее суть в сжатии концентрации маны, возможно и прочие заклинания короля уровня устроены по схожим принципам. В любом случае, воспроизведение магию один раз с помощью заклинаний теперь я должен быть способен использовать его с безмолвными чарами.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 Возможно, напряжение слишком низкое, да и сила удара заметно слабла. Я не до конца понимаю принципов, как это работает, но и так неплохо. Может, она куда слабее, но когда я подставился под удар, меня серьезно тряхнуло током. Но главное, не погиб. Так, парализовала ненадолго. Раз уж эта магия может задеть и меня, пожалуй, не стоит использовать ее в критической ситуации. Хотя, наверное, просто надо больше практики. Иметь возможность вывести противника из строя – довольно полезный навык. От удара электричеством трудно увернуться, к тому же попадание парализует нервную систему, так что это может быть весьма полезно против носителей боевого духа. На данный момент мне на ком это проверить, но если бодигадик когда-нибудь вернется, обязательно попрошу его побыть подопытной свинкой. Возможно когда-нибудь этот прием станет моей козырной картой. Кстати, хотя эта магия создана на основе молнии, чтобы различать их, я назвал этот прием шоком. Сегодня я научился просто потрясающей магии.